Бог попустил. Из-за хромевшего коренника пришлось задневать и заночевать в раю. Здесь жил известный на всю округу коновал, который обещал завтра к утру поставить коня на ноги. Ну, а пока всяк занялся своим делом. Поп с дьяконом затеяли в деревенской молельне воскресную обидню. Им никто не препятствовал, но из паства явился один урядник. Отстоял всю службу по стойке смирно, сделал налево кругом и отправился по домам. Выспрашивать, не было ли в деревне какого-нибудь самозванного пророка с душесмутительными речами. Председатель статистической комиссии инструктировал двух счетчиков, которым вручил переписные листы и портфели. Причем первые были взяты с опаской, а последние с удовольствием. Рост Петрович слонялся без какого-либо особого дела, просто наблюдал и слушал. Слугу от греха держал при себе, знал, что местные жительницы, все, как на подбор, рослые, народные, в точности соответствуют Масиному идеалу женской красоты, а чертов японец умел подбирать ключик почти ко всякому бабьему сердцу. Ничего примечательного обход деревни Фандорину не дал. Евпатьев и Шишулин сидели у старшины, пили чай. Лев Сократович беседовал с мужиками. О чем послушать не удалось, стоило приблизиться, как все разом замолчали. Все-таки удивительно, что недоверчивые ко всему аборигены разговаривали с безбожником Крыжовым так уважительно, ведь сама его фамилия должна была казаться им зазорной. Крыжом раскольники обзывали «православный крест». Женщины по большей части остались в соборной, возле Кириллы. Туда Ираст Петрович не сунулся из деликатности. У дам всегда есть темы, не предназначенные для мужских ушей. Девчонки по водырке со взрослыми, похоже, было скучно. Во всяком случае, около своей патронессы полкашка не сидела. Один раз Фандорин наткнулся на нее в пустых синях общинной избы. Там возле вешалок висело зеркало в расписной деревянной раме. Бедная заморашка, думая, что ее никто не видит, разглядывала свое отражение. То боком повернется, то глаза скосит. Стало Эрасту Петровичу ее жалко, да и Маса вздохнул. Японец вынул из кармана конфету, запасся еще в Вологде. Хотел дать, но девчонка, будто дикий зверек, кинулась на утек. Потом видели ее еще раз у окулицы, со стайкой деревенских детей. Поводырка им что-то рассказывала, а они очень внимательно слушали, разину форты. Одна девочка протянула рассказчице пряник, и тут полкаша не отказалась, сунула подношение в рот. «Подрабатывает, берет пример с Кириллы», — улыбнулся Фандорин. А блаженный ему нигде не встретился. Ночевали там же, в соборной, которая при необходимости использовалась и как гостиница. Все пестрое общество, не уговариваясь, рассредоточилось по трем смежным горницам следующим образом. В Нижней, ближе всего расположенной к Синям, Евпатевский кучер, масса и Одинцов. В Средней, где печь, чистая публика. Вышнюю горницу рыцарственно уступили слабому полу, сказительница и полкаши. Те подвинули к дивану длинный стол, накрытый скатертью, и оказались вроде как за ширмой. Там их было не видно и не слышно. Надо сказать, что после ночи, проведенной в дороге, И морозного дня все угомонились довольно быстро. Раст Петрович, сон которого с годами сделался излишний чуток и капризен, уснул последним, мешало доносящееся со всех сторон похрапывание. Зато проснулся первым. В избе было темно. Совсем темно, до черноты. Фандорин открыл глаза и, еще не сообразив, что именно его разбудило, спустил ноги Славки. Гарь. В воздухе пахло гарью. Он на ощупь по памяти добрался до печи, отодвинул заслонку. Нет, пламени не было. Внутри дотлевали вчерашние угли. — Где-то дымит, — раздался из угла голос Крыжова. — В чем дело? Вдруг за узким окошком вскинулся багровый язык. Потом за вторым, за третьим и с противоположной стороны. — Горим, господа, пожар! — закричал Лев Сократович. Это поджог, — понял Фандорин уловив едва ощутимый запах керосина. Иначе не занялось бы так сразу, да еще с двух концов. Он кинулся в темные сене, пытаясь определить, где дверь. Так и есть, подперта снаружи. — Масса, сюда! — крикнул Рас Петрович. Сзади началась паника. Все метались, орали. Кахановский истерично призывал к спокойствию. Зазвенело разбитое стекло. Это кто-то пробовал вылезти в окошко, да где уж. Окна были по-северному узкие, чтобы попусту не уходило тепло. «Господа, вы мешаете!» «Маса, котирани и йони!» — приказал Фандорин. «Маса, чтоб никто сюда не лез!» «Одинцов, никого сюда не пускать!» Нужно было место для разбега, иначе дверь не высадить. Японец, не церемонясь, вышвырнул из синей назад в горницу жаждущих спасения. Урядник, пользуясь тем, что в темноте все равны, раздавал тычки направо и налево. Пространство освободилось. Сконцентрировав внутреннюю энергию Ки, от которой теперь единственно зависело, удастся ли вышибить крепкую дубовую дверь, Фондорин скакнул вперед, подпрыгнул и ударил ногой в створку. То ли запас Ки был слишком велик, то ли подпорка слабовата, но преграда рухнула с первой же попытки. — Господа, теперь наружу! — крикнул Эраст Петрович. Второй раз повторять не пришлось. В минуту все вывалились из дверного проема на снег, одни раздетые, другие разутые, но, слава богу, все были живы и целы. И вовремя. По бревенчатым стенам избы проворно поднималось пламя, раздуваемое вьюгой. Вот уж и крыша занялась, вниз полетела горящая щепа. «Подожгли!» — жарко зашептал в ухо Ирасту Петровича урядник. «Ишь, полыхает! Ну, раскольнички! Всех надумали порешить разом!» Отодвинув полицейского, чтоб не мешал, Фандорин присел на корточки и поднял палку, которой злоумышленник или злоумышленники подперли дверь. Палка была хлебковата. Такую можно выбить и не концентрируя энергию Ки. Странно. «Держите ее! Держите!» — закричали вдруг все разом. Девчонка-поводырка, голоногая и простоволосая, в одной холщовой рубашонке, с плачем попыталась кинуться обратно в дом.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 Над черным отца Жерастом Петровичем, с наслаждением вдыхавшим холодный воздух, хлопотал Масса. — Господин, у вас на щеке ожог, и борода обгорела. Вы стали совсем некрасивой. Встревожившись, Фандорин осторожно потрогал пальцами лицо. — Пустяки. Будет волдырь, но шрама не останется. — Вы настоящий герой! — кудахтал Алоизий Степанович. — Я был уверен, что вы не выберетесь живым из этого ада.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 «Это ничто! Эй, да ты голая! Бабоньки, оденьте ее, простынет!» Казалось, эта удивительная женщина нисколько не потрясена случившимся. «Каков типаж!» — с гордостью сказал Фандурину промышленник. «Коренная русская порода! Сгорела бы, а повязку не сняла! Обета не нарушила!» «Не обгорели?» — спросил Ирас Петрович, приблизившись к Кирилли. «Где-нибудь болит?»